Но поставьте даже его рядом со скрижалью, И вы увидите рядом графит и алмаз. В обоих одно и то же — ц, углерод, Но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, Когда вы с грохотом мчите по страницам расписания, Но часовая скрижаль каждого из нас его превращает